32. Год 3052. Мой отец не был религиозным человеком, и тем не менее он непоколебимо верил в предназначение, до самого конца считая, что сражается с непобедимыми войсками судьбы. Чувствовалось, что на победу он не рассчитывает, но это не становилось поводом для отчаяния. Можно было не сомневаться, что Гней шторм никогда не сдастся. Масата и Гараси Шторм.